Глава пятьдесят седьмая. Я пел и слушала она, Облаготясь у изваяния Стального рыцаря В лучах закатного сияния. Так мало горя и забот В душе у юной Женевьевы, Но любо слушать ей мои Печальные напевы. Я пел ей повесть старины, Рассказ был мрачен и печален, Суров и дик, как скорбный вид сидеющих развалин. Сэмюэл Тейлор Колеридж «Любовь» Витор никогда не признавался окружающим, да и себе самому тоже, но через три месяца после свадьбы ему постепенно начала нравиться новая жизнь. Раньше в замке было тихо, спокойно, но скучно. Теперь скука исчезла, правда, забрав с собой тишину и покой. Зато появились удобства, без которых, по уверениям Алисы, жить было просто невозможно. Тролли спокойно обходились без элементарной ванны, тёплого унитаза, центрального отопления и прочих радостей цивилизации. Витор считал себя троллем, а потому привык жить, как выражалась Алиса, в казарменных условиях. Переселяйся к отцу и живи как знаешь, заявила она Витору, начав обустройство замка. А мы с детьми станем жить в уюте и комфорте. То есть ты выгоняешь меня из собственного дома? прищурился Витор. Пока только выгоняю, скоро насильно выселю. Здесь должны быть удобства, берёг ты этокий. Не думаешь обо мне, подумай о потомстве. Как ты его растить собрался? так же, как росы я, фыркнул Витор. Все дети тролли и так живут. Но наши с тобой дети не тролли. Если ты забыл, в них кровь и людей, и эльфов, и вампиров. В общем, я всё сказала. Спорить с беременной женой удовольствие ниже среднего. А потом Витору мыл руки, разрешив Алисе менять замок так, как она пожелает. И она первым делом уволила служанок. Неужели ты думаешь, я стану жить бок о бок с твоими любовницами? спросила она, когда Витор уточнил причину увольнения. Они не любовницы, и я с ними давно не сплю. И что? Действительно. Ей захотелось точка. Теперь, спустя 3 месяца после свадьбы, в замке было тепло, а для Витора даже жарко и в самые лютые морозы. Родственники Алисы, те, что с земли Узнав о ее беременности, привезли уйму вещей для будущих наследников. Ее мать так вообще с завидной чистотой появлялась в замке и не стеснялась оставаться на несколько дней. Конечно, в отличие от матери Витора, она вела себя скромно и незаметно, но Витор все равно знал о ее присутствии, и его это раздражало. О Лисе он ничего не говорил, и хотя теперь уже не скучал так, как раньше, Всю же иногда ловил себя на мысли, что необходимо обустроить свою личную пещеру, где им будет в глубине замка и жить там в особо тяжкие моменты, например, когда придёт время родов. Алиса упорно занималась благораживанием этого жуткого места. Мать и сестра помогали ей по мере сил. Обе выступали в качестве дизайнеров интерьера, и рядом с ними Алиса не чувствовала себя чужой в нелюбимом мире. «Ты что, потерпишь рядом его любовниц?» Возмутилась как-то Вика, напомнив Алисе о служанках. «Думаешь, стоит выгнать?» – засомневалась Алиса. «Он вроде уже с ними не спит. Да и где набирать новых?» «Не спит, но спал! Алиска! Это твой муж! А они перед его носом за дами крутят! На выход их! А новых можно по деревням набрать! Вроде так раньше делали!» Алиса думала недолго – И уже скоро в замке остались только отдородная пожилая ключница и прислуга мужского пола. Возмущение Витора она проигнорировала. В самом деле, они оба теперь истины, а она законная жена должна мириться с присутствием тех, с кем её муж спал раньше? Раз в месяц Алиса порталом перемещалась на землю и проводила там весь день, обычно вместе с Витором. Обследование у врача, обед в кафе, общение с приятелями, Возвращалась в замок она воодушевлённая и полная сил. За три месяца замок был изменён что внутри, что снаружи. Благо денег и магии на такие изменения хватало. Это уже не неприступная крепость, проворчал Витор, выглянув в окно и увидев разбросанные по скалам непохотливые деревца из соседних миров. Но непонятного вида дворец в горах. Это и не должна быть крепость, парировала Алиса. Тебе здесь детей растить, и они должны жить в нормальных условиях, а не скакать по скалам, как те козлы. Витор традиционно что-то проворчал себе под нос. Алиса только пожала плечами. Пусть ворчит. Зато не такой уж унылый вид теперь открывается из окна. Хотя, конечно, была бы воля Алисы, жили бы они все в более живописном месте. Закончив обустраивать замок, Алиса пару дней скучала. «Ты с таким зверским выражением лица до родов ходить будешь?» Подначил ее Витор, за что и получил подушкой по шее. «У вас тут беременность длится девять месяцев. Прошло чуть больше трех», — проворчала Алиса. «Что ты мне предлагаешь? Чем занять себя оставшиеся семь? В оружейной я появляюсь постоянно. В лабораторию ты меня не пускаешь. Большую часть книг я прочитала. Что еще?» Витор вздрогнул. Тебя ещё в лаборатории не хватало. Не женское это дело, Алиса ответила задумчивым взглядом. Любимый супруг явно желал следующие несколько дней спать в своей комнате и обходиться без женской ласки.